Глава 18. Новый день, новые заботы. Интересно, мастер Гадрел сам горит желанием посмотреть, на что я способен, или это ему поручил Арон? В любом случае, тренировка с мастером огненной магии будет хоть каким-то разнообразием, да и наверняка он мне сможет более детально объяснить принципы взаимодействия с огнем. Неизвестно только, почему до этого момента куратор никого ко мне не подпускал хотя, возможно, это из-за моей вспыльчивости, которая только сейчас стала поспокойнее. Наверное, боялся, что я испепелю кого-нибудь. «Привет, Вольгран». Я вперил взгляд в зеркало, с которого на меня смотрел голый по пояс парень с серыми глазами. Куда делся второкурсник, которого до всех этих событий я лицезрел каждый день? Взгляд стал более острый, пронзительный, брови приподняты по краям, а посередине опущены к переносице. Я похудел, и скулы теперь заостренными гранями ярко выделялись на лице. На теле россыпью красовались зарубцевавшиеся шрамы. Хоть ликари и вылечили, часть из них периодически отзывались то зудом, то тупой, тянущей болью. Я провел рукой по белеющему шраму на животе, тому самому первому, от лап монстра-оборотни в лесу, где все началось. Этот проклятый вечер до сих пор порой снится мне в жутких кошмарах. Я вижу эту снежную поляну, вижу этого чудовищного волка с окровавленными когтями, вижу, как мы отчаянно защищаемся, как не хватает наших сил. Картины, произошедшего с бешеной скоростью, мелькали перед взором. Мне жаль Вивельема. Он был достойным преподавателем. Замену ему пока так и не нашли. Да и не до этого. Я ни разу не рад тому, что происходит. Это ужасает. Но, с другой стороны, я стал сильнее. Я обрел любовь. Перед глазами сразу появились очертания голубоглазой. Аккуратные такие милые черты лица, нежные губки, которые так и манят. Когда она уже придет в себя? Чем мне помочь ей? Вопросы, которые мучили меня последние дни, особо рьяно. Что-то явно тянет из нее жизненные силы. «Но ни огонь, ни лед не должны. Во мне ни кое-как наужились. И лекари, как я понял, так ни к чему и не пришли, смогли только стабилизировать ее состояние». Археус выругался себе под нос, поняв, что уже долгое время стою перед зеркалом, хотя должен был уже быть на полигоне. По-быстрому, одевшись и снарядившись, я закрыл комнату и выдвинулся к полигону. Но по дороге меня не отпускали переживания о Броте, В леса у Девур он по уши влюблен, да и способен, друг, на многое. Порой безрассудное, хоть и далеко не дурак. Что он выкинет? Нужно за ним присматривать, да только времени нет. Вольгрен Бронс раздалась совсем рядом, где-то справа от моего местоположения в коридоре. Обернувшись, я увидел мужчину лет сорока в коричневом плаще с глубоким капюшоном. Мастер Гадрел, некогда лучший ученик академии, совершенстве владеющей магией огня. Говорят, он долгое время странствовал по империи, но в конечном итоге вернулся в академию и нашел себя в преподавании. «Здравствуйте, мастер!» Я почтительно кивнул, развернувшись к магу. Тот кивнул в ответ и молча пошел вперед, к полигону. Видимо, он меня не дождался и решил перехватить на полпути, чтобы я наверняка добрался, а не забрел еще куда-нибудь». Странно, учитывая, что обычно я не опаздываю на такие тренировки. «Ты наверняка сейчас думаешь, что я тебе не доверяю, и решил самолично проводить до полигона». Гадрел обернулся и, будто прочитав мои мысли по лицу, усмехнулся. «На самом деле нет. Тебе все доверяют, и я в том числе. Доверяют даже больше, чем стоило бы. Мне просто дико интересно тебя почувствовать и увидеть в деле», на что ты способен со своим огнём. Так что это я от нетерпения. Ты ведь знаешь, пламя очень не любит ждать. Да, мастер, прекрасно знаю. И спасибо, что немного подуспокоили. Вы можете сказать, почему ранее я тренировался только с Сароном? Могу. Он не хотел, чтобы ты ненароком убил кого-нибудь. Первое время тренироваться с тобой, пока ты ещё не научился контролировать силы, было действительно опасно. Сейчас, когда он уверен что ты справляешься со своими эмоциями и держишь себя в руках, он подпустил меня к проведению занятий. Ровно по той же причине ты был освобожден от пар. И именно из-за этого находишься под постоянным присмотром сумрачных. Да, эти ребята умеют наблюдать так, что и подозрений об этом не затаится. Гадрал, идущий впереди меня, обернулся в очередной раз и победно улыбнулся. Кажется, он перед встречей поставил себе цель удивить меня, и ему это удалось. Но... Да, я даже не думал об этом. Пришлось мне признаться. Это не только в целях безопасности окружающих, но и охрана тебя, и и Имельси. Вы довольно важные персоны. И, кстати, всё это не такая уж большая тайна. Так почему я не был в курсе? А ты ни у кого не спрашивал? — Пожал плечами преподавателя, открывая ворота на полигон. «А где сам наш куратор? Почему он сегодня не присутствует и поручил провести все вам?» Я вошел на территорию полигона, в котором, кажется, выучил за эти дни каждый камушек, каждый угол. «Он на совещании. Ты ведь видел у нас гостя из столицы. Как освободиться, обязательно придет. Сейчас это неважно. Ты настроен? На что ты способен, в принципе, уже знаю. Я здесь» чтобы ты был способен на гораздо большее. Да, я готов. Отлично. Тогда не будем медлить, повторяй за мной. Гадрел довольно бодро подскочил к стоящим неподалеку мишеням, широко расставил ноги и поднял вверх руку. "Доран!" выкрикнул маг, в руке которого мгновенно образовался огненный хлыст, который будто живой устремился к цели. С голом он впился в мишень, которая моментально вспыхнула с легкостью, прожигаемая хлыстом. «Теперь ты, Вольгран, поверь, это элементарно. Ты умеешь кое-что гораздо мощнее, но тебе необходимо знать и такие простые атаки». Я выдохнул, сделал замах рукой, выкрикнул слово заклинания и, ощутив в ладони зажатый хлыст, ударил на отмашь по соседней мишени. И она повторяла судьбу предыдущей, также рассыпаясь пеплом. Неплохо. Одобрительно кивнул огненный. Теперь перейдем к снарядам. Ты наверняка знаешь про копье, верно? Мастер долго не расшаркивался. Работал быстро. Только я освоил первое, не закрепляя результата, пошел дальше. Да, мне довелось даже поймать одно такое. Ногой. Я усмехнулся, вспоминая недавнюю битву в храме. Вот-вот. Но гораздо приятнее его не ловить, а пускать в противника. Смотри. Гадрилл сделал несколько пасов руками, в которых тут же возникло огненное копье, точно такое же, как и у Самуиля. Он несколько раз взмахнул им, а после закрутил так, что в глазах заплясали витиеватые узоры, и казалось, будто маг объят пламенем. Резко остановившись, он выбросил вперед руку, помогая себе корпусом, и копье понеслось к цели, оставляя после себя оранжевый слепящий след в пространстве. Шипением насквозь прошив манекен в доспехах, снаряд ударился о стену полигона и развеялся. В этот же миг на полигон влетел вестник. Сделав круг, он сел на мое плечо, постепенно перепрыгнул на раскрытую ладонь, после чего обернулся небольшим бумажным свитком. Это было крайне необычно, к чему такая срочность, и причем здесь я? В сердце неприятно кольнуло, а по ногам разлилась слабость. Я развернул бумагу. Вольгрен Бронс, приказ немедленно явиться в кабинет куратора. Арон Гроутен. Мастер, мне велено срочно прибыть к куратору. Вы знаете что-нибудь об этом? Нет, Вольгрен. Гадрел покачал головой. Беги. Продолжим позже. Я поклонился, не оборачиваясь, быстрым шагом направился к выходу сердце гулко ухало в груди предвещая неприятные известия иначе зачем было посылать вестника что то произошло боги надеюсь с аран все хорошо Я шел. Шел Коронея с очень, очень плохими новостями, знать о которых, увы, ей необходимо. В ладонях то и дело появлялись огненные всполохи, отражая мое состояние в данный момент. Я был взбешен, зол и расстроен. Все это вызывало во мне желание выть, тоскливо, протяжно. Думать, что все это страшный сон, кошмар, но никак не реальность. Чем мы так прогневали богов? Чем заслужили все это на свои головы? «Воль, все хорошо?» Меня догнал брод и теперь почти бежал рядом, стараясь поспевать за моими шагами. «Не сейчас, дружище. Иди куда шел, позже поговорим». «Понял, не лезу». Друг будто испарился, поняв, что сейчас действительно не лучшее время для разговоров. «Да сейчас, в принципе, не лучшие времена. Что же с нами теперь будет? Как перенесут это наши родители, друзья?» «С дороги» прорычал я на столпившуюся горстку адептов, что преградили мне путь в лекарское крыло. Никто к их счастью мне не стал препятствовать, и все просто разошлись в разные стороны. Надо успокоиться. И быть готовым успокоить Аран. Глубокий вдох. Выдох. «Здравствуй, синёкая», — произнёс я, стараясь придать голосу как можно больше мягкости. «Вольгран? Привет, ты чего там?» — кричал в коридоре. «И что с твоими глазами?» — забеспокоилась она, приподнимаясь на кровати. аран Глядя на девушку, я запнулся в словах. Сейчас она сидит и смотрит на меня, взгляд ее слегка встревожен. Но как она воспримет известия, которые я принес? Я молча смотрел в ее глаза, не решаясь продолжить разговор. «Воль, ты чего? Что-то случилось?» Напряжение нарастало. Голубоглазая нервно покосывала нижнюю губу, и взгляд был испуганным. Она поняла, что я должен озвучить что-то крайне неприятное. Моя Аранея уже слишком многое поняла. Оттянуть нельзя. Я сделаю только хуже. Пусть будет резко, но так гораздо лучше. Да и по-другому уже и не смогу. Взгляд на окно, за которым шел очередной снег и завывал ветер. Вдох и... Аран. Нама. Мы отправимся к граням. Я только что был у Арона, он срочно вытянул меня с тренировки, чтобы сообщить об этом. Будет разрыв». Меня потряхивало. Сердце стучало на батом, грозя вот-вот выпрыгнуть. Лед и пламя внутри будто устроили бешеные скачки. Руки вновь вспыхнули, но я их быстро затушил. Аронея сидела белая, гораздо бледнее, чем обычно. Губы ее дрожали, а взгляд бегал по мне, будто надеясь, что я улыбнусь и признаю эту шутку неудачной. Но это была не шутка. Как бы ужасно и отвратительно это ни было, но это являлось правдой. Отвратительной, жестокой и безжалостной правдой. Археус ее побери. «Почему мы?» Девушка почти всхлипнула, уже, кажется, осознав всю безвыходность ситуации. «Мы ведь всего лишь второкурсники», Да, нам пришлось поучаствовать в боях, но нам не хватит опыта, одно дело темное, но с археосами. Я зажмурился, встряхнул головой и сел поближе, чтобы приобнять Аран, которую теперь била мелкая дрожь. Мы одни из лучших. Наш потенциал очень высок, и туда отправят все силы, лишь бы уберечь империи от разрухи и смертей, которые последуют за разрывом. Нас будут тренировать сумрачные и темные присоединятся к процессу обучения. Сроки ограничены. Пытался успокоить как мог испуганную потерянную голубоглазку, но закончить фразу не смог. Аране резко перебила. «Археус! Вольгран! Но ведь это обречение нас на гибель — это смертный приговор!» По щеке одногруппницы скатилась слеза, а ладони сжались в кулаки. Ужасно больно наблюдать за ее слезами, Но сейчас я не мог никак исправить ситуацию. Я могу только быть рядом. И буду. Буду ее плечом, ее опорой, ее защитой. Я никогда не покину и не брошу мою девочку. Мою маленькую, хрупкую, но такую сильную духом девочку. Аран, Вытирая слезинку с ее щеки, тихо произнес я. Мы с тобой будем вместе. Мы будем не одни, поверь. Там будут лучшие бойцы всех империй. Это огромная мощь. У нас есть знания, мы отправимся туда не как слепые котята. Тёмные знают, как предотвратить последствия, знают, как запечатать разрыв. А сколько из этих лучших вернутся домой? Сколько из нас смогут обнять своих родных после всего этого? Это археусы. Я молчал, поглаживая девушку по белым, как первый выпавший снег волосам, не находясь, что ответить. Вернутся действительно немногие. И пусть боги нам помогут, чтобы мы были среди этих счастливчиков. Я все сделаю, чтобы вернулась она, моя маленькая заноза. Мы справимся, совсем справимся. Помнишь тогда нашу первую схватку в лесу? Каков был шанс на то, что мы спасемся? Но мы выжили, мы победили, так и сейчас. Мы всем можем задать жару. Ободряюще попытался улыбнуться я. Ты прав, нужно брать себя в руки... Девушка приезжалась ко мне плотнее, все еще подрагивая. «Я обещаю тебе, мы все переживем. Все будут счастливы. Ты ведь мне веришь?» Сам я уже пришел в состояние, близкое к нормальному. Огонь уже не пытался вырваться наружу. Теперь все мои переживания заключались по отношению к Аарон. «Верю», — Всхлипнула одногруппница, потерла свой носик, поправила локон волос и посмотрела мне в глаза. «Тебе я верю». «Вот и умничка. Как ты сейчас себя чувствуешь? Что говорят лекари?» «Меня сегодня отпустят. Чувствую себя все еще не лучшим образом, но по чуть-чуть держусь на ногах». «Хотя бы так. Я буду рядом в любом случае постоянно, кроме моментов, когда ты в своей комнате спишь, к примеру. Но могу и тогда». Подмигнул я аран которая, в свою очередь, слегка налилась краской и отвернулась. «Не перегибай, Вольгрен», и тебе на руку, что я пока не могу встать и отвесить тебе пощечину за такие намёки. «Да ты и не хочешь», — улыбнулся я, понимая, что девушка вряд ли злится по-настоящему, но уже, по крайней мере, не так сильно переживает за то, что нас ожидает в обозримом будущем. Она успокаивалась, и это меня радовало. «А вот мне виднее, чего я хочу», — она ткнула меня своим кулачком в бок, снова обняла и улыбнулась. «С тобой я спокойна, Воль», и уверена, что всё получится. Спасибо, что успокоил меня. Я кивнул, провёл по волосам девушки тыльной стороной ладони и поймал себя на ощущении, что дико желаю зацеловать всё её тело, так, чтобы она в полной мере почувствовала, насколько велики во мне мои чувства. Но сейчас не время. Рано. Значит, сегодня мы отсюда выйдем уже вдвоём? Тебе нужно собрать вещи? У меня тут ничего и нет. Мне только переодеться. Выйди, пожалуйста, из палаты. Я постараюсь быстро. Не спеши, Арон, Все хорошо. Я подожду тебя. Не удержавшись, я прикоснулся губами к ее щеке, бодро встал и направился к выходу.